Лучшая практика номер 10. Собирайте торговые показатели. Когда тренер по бейсболу хочет оценить эффективность отбивающего, он прибегает к саберметрике. Саберметрика – это собирательное название продвинутого анализа бейсбольной статистики. Важно знать средний баттинг игрока против леворуких и праворуких питчеров а также против тех, кто подает быстрый мяч и скрученной подачей. Сноска. Баттинг. Статистический показатель. Средний процент отбивания. Один из старейших и универсальных инструментов для измерения успешности отбивающего. Когда игрок приносит больше очков? Днем или вечером? Насколько регулярно он выбивает мяч? Случается ли это в решающий момент? Как часто занимает дополнительные базы? Зная все нюансы производительности каждого игрока, тренер принимает решение, кого выпустить на поле, а кого использовать как пинч-хитера, чтобы увеличить шансы на победу против соперника. Сноска. Пинч-хитер. В бейсболе запасной игрок, выходящий на замену, чтобы отбивать вместо другого, обычно в решающий момент игры. Тед Уильямс, известный бейсболист, отслеживал свой средний баттинг. Он разделил зону страйка на 77 частей, в зависимости от того, насколько хорошо отбивал мячи в каждой из них. Определенные подзоны ему давались лучше, другие — хуже. Отслеживая статистические метрики, он понял, какие подачи ему отбивать, а какие выгоднее пропускать. Теперь он мог действовать эффективнее, выбирая оптимальные для своих навыков подзоны. Ключевой вывод – нельзя улучшить ситуацию без ее оценки. Метрики или рабочие показатели – ключевые инструменты для оценки эффективности. Память подводит, вы можете думать, что хорошо справились с ситуацией, но в воспоминаниях остаются лишь несколько успешных случаев. Метрики дают объективное представление о производительности и помогают определить, где находятся ваши сильные зоны в трейдинге, а каких ситуаций стоит избегать. Я часто наблюдаю, как трейдеры по-разному справляются с волатильностью рынков. Одни преуспевают в трендах, но теряются при движении рынка в ценовом диапазоне. Другие зарабатывают в определенные часы, но терпят убытки, если выбиваются из графика. Зная свои метрики, как это делает Тед Уильямс, можно определить лучшее время для входа в сделку или паузы. Вы будете уверены, когда действовать решительно и когда стоит подождать, чтобы не рисковать всем. В покере профессиональные игроки оценивают шансы и вероятность выигрыша с каждой рукой. Рынок каждый день и каждую неделю предоставляет новые возможности, и вы не можете контролировать, какие карты выпадут. Но можете отслеживать свои ставки и корректировать их размер. Какие метрики должен отслеживать трейдер? Вот несколько ключевых показателей, которые я рекомендую учитывать, следуя лучшим практикам. Показатели эффективности торговли в зависимости от инструмента и класса активов. Они помогают определить, на каких рынках и с какими акциями вы работаете лучше. Также показатели выявляют, где ваши торговые стратегии приносят максимальную прибыль. Эффективность, ориентированная на состояние рынка. Она связана с восходящим или нисходящим трендом, а также диапазоном. Часто трейдеры показывают лучшие результаты в определенных рыночных условиях. И, как уже отмечалось, волатильность выступает важным медиатором эффективности. Сильные и слабые стороны – часто проявляются на разных таймфреймах. Например, трейдер может успешно определять точки входа и зарабатывать на краткосрочных движениях, но теряться при долгосрочном удержании позиций. В некоторые дни и недели трейдер может открывать много позиций, а в другие более избирательно относиться к возможностям. Если вы переторговываете, то количество совершенных сделок может снизить доходность. Поэтому важно определять приоритетные торговые возможности, как это делает Тед Уильямс. Производительность зависит от размера позиции и риска. Не всегда следует принимать максимальный риск для лучших возможностей. Иногда трейдеры действуют более гибко и объективно, когда не испытывают давления из-за ожидаемых результатов. Зная уровни риска, которые приводят к лучшим торговым результатам, вы сможете найти точку опоры. Эффективность также зависит от установок входа и выхода. Нередко вход в рынок определяется паттернами, например, прорывами или пересечениями скользящих средних. Анализируя эффективность разных установок входа, можно улучшить исполнение сделок. Понимая, как ведут себя позиции после выхода, можно научиться лучше управлять сделками. Производительность зависит от недавней прибыльности. Многие трейдеры хорошо торгуют после убытков, но теряют дисциплину после серии выигрышей. Анализ доходности в зависимости от личных результатов может показать, влияют ли недавние успехи или неудачи на торговые решения. Если вы не просто анализируете прибыльные и убыточные сделки, но и оцениваете их с опорой на собственные метрики эффективности, вы получите мощную комбинацию. Ваша цель – использовать данные о результатах работы и найти свои сильные и слабые стороны. Это позволит стать лучше, действовать последовательно и избегать ошибок. Правильно подобранные метрики помогают быть осознанным и принимать взвешенные решения.